Глава двенадцатая. Собрание с психотрониками получилось... странным. Все прошло в чрезмерно деловой атмосфере. Сначала я был на стороже, думал, что Анну Викторовну обязательно попытаются обмануть. Однако я ошибался. К ней было необычное отношение, весьма необычное. Психотроники явно бесились и разговаривали с ней сквозь зубы, но абсолютно серьезно, и отвечали на все вопросы, объясняли малейшие детали, будто они с удовольствием выкинули бы ее на улицу, но связаны по рукам и ногам. Так что через полчаса я расслабился и наслаждался спектаклем. Анна Викторовна быстро поняла, что ей ничего не сделают, даже слова поперек не скажут и принялась активно прощупывать почву. К сожалению, я не сумел подслушать разговоры психотроников по одной простой причине. Они общались через ментальные связи, поэтому пришлось им устроить жесткий допрос, по ходу которого я в полной мере осознал, каким иммунитетом обладает божественное воплощение. Пока я ехал в лабораторию психотроников, я, конечно же, навел справки об этом явлении, однако посчитал его чем-то формальным, чисто символическим проявлением божественной благосклонности. Я ошибался. Перед божественным воплощением поклонялись, Анну Викторовну боялись, уважительно с ней разговаривали и готовы были исполнить любой ее каприз. По итогу мы с ней выторговали значительные послабления для оракулов. Больше их не будут превращать в рабов и уничтожать их разум подчистую. Правда, мы не смогли изменить систему кардинальным образом пришлось бы рубить все под корень, а за таким решением последовали бы неприятные последствия. Не думаю, что император обрадовался бы подобному грубому вмешательству. Против него Анна Викторовна ничего не смогла бы сделать, так как государь Российской империи – божественное воплощение Перуна. Перечитывая договор, который нам дали психотроники, я размышлял, какое все-таки забавное явление – это божественное воплощение. Бог выбирал достойного человека и дарил ему кусочек своей силы и какой-нибудь необычный навык. Разумеется, он это делал не из чистого альтруизма, а для того, чтобы расширить влияние среди людей. Божественное воплощение подчинялось своему Богу напрямую. Я покосился на Анну Викторовну, которая чуть ли не светилась от счастья. Она мне уже все уши прожужжала о том, что наконец-то свободна. Что ж, ее ждет сильное разочарование, ведь мокаш в любой момент может прижать ее к ногтю. С другой стороны, подчиняться богине лучше, чем быть под прицелом психотроников. «Вы будете подписывать», — с нетерпением уточнил главный психотроник, наклонившись вперед. Вопрос адресовался Анне Викторовне, но он не отводил взгляда от меня. Я улыбнулся, демонстративно перелистнул договор и продолжил читать. Психотроник промолчал, но атмосфера в кабинете заметно накалилась. Он выдержал около трех минут и снова спросил. «Может, вам объяснить что-то еще?» «Нет, спасибо», — отрицательно покачала головой Анна Викторовна и пнула меня по ноге, вопросительно подняв брови. Она не понимала, как себя вести и, очевидно, ждала подсказку. «Перед подписанием мы отдадим договор на проверку нашему адвокату», — сообщил я, сложив договор в папку. «Вера перепроверит каждую строчку, каждое слово, и если где-то здесь спрятана юридическая ловушка, она это обнаружит и не позволит нам в нее вляпаться». Главный психотроник скрипнул зубами, коротко кивнул и, развернувшись, вылетел из кабинета. Другие психотроники проводили его глазами, и через секунду один из них повернулся ко мне. На его лице застыло странное выражение, словно он к чему-то прислушивался. Наверное, так и было, потому что через мгновение он произнес «Вам, под вам, я подразумеваю, ну Викторовну, дозволено забрать копию договора, заверенную нотариусом. До того, как вы примете решение, Анне Викторовне будет выдан временный пропуск». В дальнейшем его либо переделают в постоянный, либо аннулируют. Конечно же, мы всегда рады видеть в наших стенах божественное воплощение, он церемонно поклонился. Но таковы правила, свободный доступ есть только у сотрудников. В ином случае вам придется всякий раз оформлять гостевые запросы. Что касается вас, он впился в меня взглядом. Без присутствия Анны Викторовны вы не сможете попасть на территорию лабораторий. «Никаких привилегий мы вам не предоставим». «Обойдусь», — я ему подмигнул. Психотроники отлучились на пару минут, а вернувшись, вручили нам нотариально заверенную копию и проводили к выходу. Я вызвал курьера и отправил копию договора в «Северные гребешки». С этим разобрались, теперь можно вернуться к Алисе. Приказы божественных воплощений беспрекословно исполнялись, если не ставили под угрозу государственную безопасность и не были направлены против человечности. Ну, к последнему в лабораториях психотроников было весьма неоднозначное отношение. Да и не собирался я вредить директору колледжа магических искусств. Просто исправить парочку воспоминаний и отпустить по добру, по здорову. Анна Викторовна, помните, я говорил об одной просьбе, «Да», — она встрепенулась и слегка напряглась. «Ломоносов, не томи, давай прямо, иначе я сейчас такого напридумываю. Пройдемте внутрь, чтобы нас не подслушали. Я взял ее под руку, и мы зашли в лабораторию. Сотрудники в белых халатах следили за нами с опаской, будто за шимпанзе, которые где-то нашли связку динамита. Скорее всего, не догадаются, как поджечь, но мало ли». Мои тени уже отыскали палату, в которой осуществляли выборочную амнезию, и я целенаправленно шел туда, параллельно вводя Анну Викторовну в курс дела. Мне нужно изменить память одного человека, а также, эм, убрать из него желание. Точнее сказать, мечту. Он хочет использовать маленькую девочку, чтобы выслужиться перед императором, и ему наплевать на ее благополучие. Мы просто заставим его забыть о ней, ну и немного подтолкнем в нужную сторону чтобы он отпустил ее в свободное плавание. Как только я начал озвучивать свою просьбу, Анна Викторовна, осуждающе нахмурилась. Видимо, ей не понравилось, что я собирался копаться у кого-то в мозгах. Но ей лицо моментально разгладилось, когда она услышала об Алисе. А уж фраза про свободное плавание ее вообще воодушевила. Наверное, Анна Викторовна увидела в Алисе себя. Договорились, я уж подумала. Она вздохнула и покачала головой. Но погоди, Ломоносов, этого человека нужно как-то доставить в лаборатории. О нет, мы его похитим? Вот так, среди бела дня?» Я хмыкнул. «В какой-то степени вы правы. Похитим. Правда, не мы».